Глава восемнадцатая. Берлинская полька. Поездка была обычной, ничто в ней не могло бы опечалить или развлечь, и эта отвлеченная ситуация создавала иллюзию, что мир не сошел с ума и не потерял реальность. Надежда сидела на пассажирском сидении рядом с Ульяной и, высынув от старания язык, красила ресницы. Ты это, давай помедленнее. Опять попала кисточкой в глаз. Дорога здесь не очень. По нейду хабы. Может остановиться, предложила Ульяна. Так там мы точно опоздаем, и ты не произнесёшь эпохальную речь. Мы ведь за этим едем. Придётся задержаться после торжественной части. Зачем? Должны поприсутствовать на концерте художественной самодеятельности. Если что, в темноте смоемся средино. Да я бы до конца посидела, закончив с ресницами, Надежда выкрутила тюбик губной помады. В какой-то веке. И всё же к назначенному времени они опоздали. Надежда сразу прошла в зал, а Ульяна пробралась на сцену в президиум. Торжественный вечер скроили по лекалам советских мероприятий. Не успела она присесть, как ей предоставили слово. В попыхах Ульяна совершенно забыла о страхе публичных выступлений и произнесла простую, задушевную речь, которая явно понравилась публике. После неё выступали две занудные тётки и руководитель среднего звена Вручение грамоты и премии прошло без сучка и задоринки. С этим Ульяна справилась хорошо. После небольшого перерыва Ульяна и Надежда сели в третьем ряду на места, зарезервированные для руководства и почётных гостей. Концерт начался с хорового пения и декламации стихов, что ещё раз продемонстрировало приверженность советским традициям. Когда объявили номер Берлинская полька, зал оживился. Греноло музыка из кулис спасыпались девушки в красных юбках, чёрных корсажах поверх белых блуз и белых фартуках с кружевными бретелями. Гуля, упавшим голосом проронил Надежда. Они обменялись взглядами, сверяя впечатления, потом снова уставились на сцену. Не было никакого сомнения, что на участницах танцевального коллектива были такие же фартуки, как тот, что они обнаружили в номере. Ульяна нащупала в темноте руку Надежды, встала и, пригнувшись, потянула её за собой. Они тихонько покинули залы и стали искать дорогу, ведущую за кулис. Там расспросили участников концерта, им указали на двустворчатую дверь, костюмерную в конце коридора. Добравшись до неё, Ульяна постучалась. "Пойдите", донеслось изнутри. В небольшом полутёмном помещении между двумя сундуками и рядами вешалок стояла женщина в тёмно-синем рабочем халате. "Вы костюмерша?" осведомилась Ульяна. "Я". Женщина подняла тяжёлый мешок с торчащими крючьями и плечиков и зацепила его за перекладину. "Что вам нужно?" Ульяна указала у досьерения. "Всего два вопроса. Некогда мне". Костюмерша даже не посмотрела на документ. "Вы мне мешаете. Сейчас участники будут сдавать костюмы. Мы можем подождать. Вот и ждите". Вскоре по деревянному полу за сценой застучали множество ног, и танцоры начали заносить в костюмерную мешки с упакованными костюмами. Костюмерша проверяла наличие предметов одежды и обуви, потом указывала штангу, на которую повесить мешок. Процесс был динамичный и шумный. Ульяна и Надежда жались в углу, потому что существовала реальная перспектива быть затоптанными этими полными сил людьми. Когда наступила затишие и был повешен последний мешок, Ульяна осведомилась. Теперь мы можем поговорить, костюмерша отозвалась. Давайте ваши вопросы. Меня интересуют костюмы, в которых танцевали берлинскую польку. Давно их пошили. Да им в обед сорок лет. А если точнее? попросила Ульяна. Ну, не знаю. Они лет тридцать находились в запаснике. В крайнем случае двадцать пять. В этом году поставили танец, мы их и достали. Значит, двадцать пять. Задумчиво повторила Улина. В каком состоянии оказались костюмы? В обычном. Женщина пожала плечами. Постирали, кое-что подчинили, дошили фарту. Стоите. Улина медленно выдохнула. Вы сказали дошили фарту. Что это значит? То и значит, что одного не хватало. Можем поближе рассмотреть эти костюмы? попросила Надежда. Пожалуйста, только мешки свешал, снимайте сами. Потом аккуратно упакуйте и повесьте обратно. За это не волнуйтесь, всё сделаем аккуратно, пообещала Ульяна и на всякий случай поинтересовалась. Сколько у нас времени? Часа через полтора я заканчиваю, так что постарайтесь уложиться. Уложимся. Работа по распаковке костюмов оказалась тяжёлой, пыльной и неприятной. От одежды разолило ядрёным потом. В мешках находилось по несколько костюмов от разных танцев, и они были невероятно объёмными. Осмотрев два или три мешка, подруги стали издёргивать фартуки с плечиков, не разбирая остального и также вешать обратно. Задача номер 1 была идентификация фартуков. 11 из 12 оказались такими же, как тот, что нашли в номере. Тот же покрой, такая же чёрная тесьма с петухами и кружевные бретели. Их также интересовали надписи на изнанке, подобные той, которую обнаружил криминалист. К величайшему разочарованию, они были практически стёртыми. Были заметны отдельные буквы, из которых никак не складывались фамилии бывших участников. Тость умерша всё объяснила только в конце работы, когда был повешен на место последний мешок. Теперь танцоры подписывают только мешки у каждого свой набор по числу исполняемых танцев. А бывает так, что костюм И ледяной его предмет онцор забирает домой. Вы интересовалась, Ульяна? Бывает, с какой целью? Например, подогнать по размеру, если кто-то сам шить умеет, или постирать. Белые вещи быстро пачкаются. Ясно. Немного поразмыслив, Ульяна задала ещё один вопрос. В Во дворце культуры сохранились списки участников? Понятия не имею. Моё дело костюмы. Сняв халат, женщина загремела ключами. лучше расспросить у методиста. А мне пора уходить. Елена посмотрела на часы. 10 часов. Методист ещё на рабочем месте? Она работает до 6, но иногда остаётся на мероприятия такие, как это. Её кабинет третий на первом этаже у главного входа. Было начало одиннадцатого, на втором этаже Дворца культуры звучала танцевальная музыка, но в фойе оставалось не больше десятка посетителей. Дверь третьего кабинета была заперта, однако Надежда заглянула в замочную скважину и увидела, что свет в кабинете горит, а на спинке стула висит дамская сумочка. Догадавшись, что метадист ещё на мероприятии, подруги решили её подождать. Явился она в половине двенадцатого, когда народ уже разошёлся и музыка стихла. Милая шатенка с лёгкой танцевальной походкой могла показаться девушкой, если бы не худое морщинистое лицо, выдававшее возраст. И было лет 50 не меньше. Вы ко мне? спросила она, подойдя к двери. Прошу уделить нам несколько минут, сговорил Надежда. Эти мы обойдёмся, веско проронила Ульяна. Разговор займёт не меньше получаса. Вы из полиции? в голосе методиста послышался испуг. У нас что-то произошло? Драка или, может быть, кража? Ни то, ни другое. Женщина распахнула двери и пригласила Пожалуйста, проходите. Меня зовут Валентина. Она прошла в кабинет и в ожидании разговора сбложениялась на стуле. Что вас интересует? Список участников танцевального коллектива за девяносто шестой и девяносто седьмой год. Уго, ну где же я вам его ищу? Эти журналы давным-давно на помойке. Если бы мы хранили их за все прошедшие годы, здесь было бы не протолкнуться. Может быть, фотографии какие-то сохранились? У нас этого нет, Валентина вежливо улыбнулась. Что-нибудь ещё, кроме списков и фотографий? Дело в том, что с 94 по 2000-ы я сама танцевала в этом коллективе. Софью Тёртичную помните? Валентина наморщила лоб, припоминая. Маленькая такая, она ещё с курочкой рябой дружила. Кто такая курочка ряба? насторожился Ульян. Была у нас одна танцовщица, черноволосая, вся в веснушках. А почему её звали Курочкой Рябой? Из-за куриной фамилии? Не то курицана, не то Курникова. Точнянь, не вспомните. Нет. Валентина покачала головой. Слишком много времени прошло. Да и танцевала она недолго, собственно, как и Тртычная. Расскажите о них, пожалуйста. Может быть, припомните какие-то детали или ситуации в их дружбе верховодила Ряба, Тртычная скромницей была, нерешительной. Ещё что-нибудь? Тертичный после репетиции встречал какой-то пареньёк. Пожалуй, это и всё. Спасибо. Ульяна встала и протянула свою визитку. Если вспомните что-нибудь ещё, пожалуйста, позвоните. На обратной дороге в пансионат Ульяне позвонил Богданов. Не поздно? Я не сплю, ответила она. Кажется, вы куда-то едете? Возвращаюсь из Зареченска в пансионат. Есть новости? Да, получил результат анализа ДНК по Тертичны. Всё совпало, это она. Ну вот и определились, проговорила Ульяна. А я узнала, что у тёртычной была подруга, с которой она занималась танцами. Фамилии у подруги есть только прозвище Курочка Ряба, как мне сказали, из-за куриной фамилии. Не то Курицына, не то Курникова, но это не точно. Будем искать, устал сказал Богданов. Утром позвоню сестре в Ярославль, может быть, она что-то расскажет. И спросите, был ли у тётычный парень? А говорят, что был. Вроде да. Постараюсь разузнать. До свидания. Он помолчал и добавил: "Аккуратней там на дороге". Дойдя до двери номера Ульяна остановилась. "В чём дело?" спросила Надежда. "Подожди". Прислушавшись, она тихонько приблизилась к номеру Миланы и оглянулась. "Как думаешь, она уже спит?" Смотри. Надежда показала рукой в конец коридора и бесшумно скрылась за дверью. Ульяна медленно обернулась и увидела Милану, которая, не замечая её, босиком на цыпочках кралась к своей двери. Подняв наконец глаза, она замерла и в растерянности помахала рукой, в которой держала басаножки. Упс. Было видно, что Милана в лёгком подпитии и не рассчитывала встретить свидетелей своего столь позднего возвращения. Теперь наступило время Ульяне объяснить своё нахождение под её дверью. А я как раз решала, постучаться к вам или нет? "Стучите", благосклонно разрешила Милана. Я открыл дверь, махнул босоножками, приглашая Ульяну в свой номер. Только это тягачёву мальчок. Прикрыв поплотней дверь, Ульяна прошла в комнату. "Давайте договоримся, я не скажу тягачёву о вашем позднем возвращении, а вы ответите мне на пару вопросов". Да завтра дело не терпит, Милана покашавшая сладко зевнула. Всего два вопроса, повторил Ульян. Швырнув босоножки в угол, Милана прыгнула на диван. Из открытого окна послышался звук дождя, она нащупала плед и накрылась. Давайте по быстрому, спать хочу, нету мочи. Помните ссору, о которой мы говорили за столом? Какую ссору? За день до убийства Елена Петровна вы слышали, как она ссорилась? в своем номере с каким-то мужчиной. Это было примерно восемь часов вечера. Не с каким-то, а с Гуровым. Поправила Милана и томно потянулась. Ульяна не хотела раскрывать перед ней всех своих карт и согласилась. Пусть будет по-вашему. Вы сами. Где в это время были? В своем номере. Но когда они стали драться, умолкнув, Милана пояснила. Так мне показалось. Я выглянула в коридор. Кого-то увидели? Нет, никого. Настал время главного вопроса, и Ульяна его задала. Тикачёв в это время где находился? Со мной? Ответ Милана был слишком быстрым, и она поняла, что Ульяна заметила эту нарочитую поспешность. Если честно, он сам попросил меня так сказать. А на самом деле чувствуешь, что должна пойти до конца и получить правдивый ответ. Ульяна вцепилась в последнюю фразу. Милана Чейна взмахнула руками, словно надгонять от себя призрак Тигачёва. Да ну его к чёрту. Скажу вам всю правду, и пусть сам выкручивается. Не было его со мной. Тогда где же он был? Знаете, может быть, спал в своём номере? Как же спал? Вы заходили к нему? Несколько раз стучалась. Хорошо, проговорила Ульяна, готовясь ко второму вопросу и не желая испугнуть Милану. На завтра, когда вы вернулись со свидания с Флэером, она прервалась. Только не подумайте, что я осуждаю. Это целиком и полностью ваше право. Вот именно, я не замужем, делаю, что хочу. В одиннадцать часов утра в день убийства Гуровой, когда вы вернулись в номер, виделите Гачела? Нет, хотя он преспокойно мог быть у себя. Я же не заходил. В последствии что-нибудь необычное в нем заметили? Ульяна цеплялась за последнюю возможность узнать ещё что-нибудь. Милана нехтя пожала плечами. Если только рубашки. Что? Он вдруг стал носить рубашки с длинными рукавами. А до этого? До этого до сих носил поло с коротким рукавом даже под пиджаком. Милана тщетно поматала головой. Боже, я хочу баеньки. На руках у Тигачёва не было синяков или царапин. Я не видела. В последние дни мы с ним не спали. Простите, что задержала. Хулиана встала. Спокойной ночи. Я ухожу.